Мальчуган, испуганный, сбитый с толку, оттаскивал Виталия за руку, пятился в коридор. Виталий повернулся, твердя «извиняйте», силой захлопнул дверь Староженко и открыл другую дверь рядом. С порога ему бросились в глаза смятенные лица немолодого рабочего и его жены, отлично слышавших все, что разыгралось рядом. В каждой комнате этого ветхого жилья слышно было все, что происходило в бараке. Виталий многозначительным жестом показал на соседнюю комнату, изобразив пальцами решетку и безнадежно покачав головой «Дело плохо». Этого было достаточно, чтобы хозяева этой комнаты поняли, что Виталий вовсе не пьян. Виталий закричал «Ваня, сокол, принимай Антонова!» «Прилетела синичка, принесла тряпичку, а в трепице птица, всем птицам голова!» Шея длинная, головка красная, а брюхо толстая. Кто эту птицу приютит, тому пьяным быть. А ну, хозяйка, давай закуски. А ты уже готов? Громко спросила хозяйка. «Хе -хе, давно готов, сказал Виталий, шумно подвигая табуретку, попавшуюся на глаза к столу и со стуком ставя бутылку на стол. Тихо, сказал хозяин. Хозяйка, знаешь, не любит. Виталий начал извиняться, очень шумно, очень бестолково, пересыпая речь прибаутками. Потом спросил потихоньку у хозяина, кто-нибудь к Староженковым заходил с утра? Да Андрейка двоих уже остановил. Как услыхали, что у Староженка солдаты, так и повернули. Ну, спасибо. Не на чем. Свои люди. Посидев некоторое время с Иваном Николаевичем, Виталий собрался во свояси Хозяин взял его под руку и пошел с ним к выходу. Вслед им приоткрылась дверь староженка, чей-то внимательный глаз проводил их настороженным взглядом. «Мышеловка», — сказал Виталий. «Держи карман шире, поймаешь», — ответил Ваня Сокол поговоркой и усмехнулся. «Спасибо, товарищ», — пожал ему руку Баневур. Иван Николаевич ответил на пожатие. «Да что там?» — сказал он, смутившись. «Вижу, свои люди». «Не шантропа какая-нибудь! Староженко-то такой парень, что надо бы лучше, да некуда!» Смутное беспокойство шевельнулось в нем. Он молвил тихо. «Меня бы только не прихлопнули! Им только палец покажи! А ведь я сторонний человек!» «Ты честный человек!» — сказал Виталий. «А ты отчаянная голова, я погляжу!» Ваня Сокол покачал головой. «И трудно было разобрать, чего в этом движении было больше!» осуждение ли безрассудства Виталия или восхищение его находчивостью и смелостью. О провале Староженко надо было предупредить. Виталий знал адрес члена областкома тети Нади Перовской. Тетя Надя была хорошо конспирирована. Она держала зубоврачебный кабинет. В дневные часы можно было являться к ней без особой опаски привести за собой ящеек. Он подождал в приемной. Из кабинета доносилось до него жужжание бор машины, подавленные стоны пациента, какие-то неразборчивые со схлепами возгласы. Потом Виталий услышал звуки полоскания, плеск воды, скрип кресла, шаги. Держась за щеку, скорее по привычке, чем по нужде. Мимо Виталия прошел пациент, судя по костюму коммерсант, тучный, страдающий одышкой. Тотчас же из кабинета раздался голос тети Нади. «Попрошу следующего». Виталий вошел, плотно прикрыв за собой дверь. Перовская, увидев его, высоко подняла брови. Она сказала громко, «Ну, на что жалуетесь, молодой человек?» Виталий понял, что этот вопрос рассчитан на тех, кто может оказаться в приемной. «Там нет никого, тётя Надя», — сказал он. Перовская выглянула, плотно прикрыла дверь. «Ну что случилось? Даром ты не приходишь». Виталий рассказал о том, что видел на Эгершельде. Перовская слушала его, не прерывая. Когда он кончил, спросила, «Ты хорошо знаешь этого рабочего, который сынишку выставил в пикет?» «Нет, тетя Надя, не знаю. Даже фамилию не спросил. Только и знаю, что прозвище его — Ваня Сокол. А вы не знаете его?» Перовская не ответила. Она задумчиво посмотрела на Бонневура. Что-то ее озаботило. Она стояла так довольно долго. Виталий не мешал ей думать. Наконец Перовская подняла на него свои ясные глаза. «За предупреждение спасибо. Ты поступил правильно, Виталий. В тот дом ты больше не пойдешь. Если где-нибудь встретишь Ваню соколы не подавай виду, что его знаешь. Со Стороженко дела обстоят не так плохо, как можно было бы думать. Его можно выручить. А вот с тобой хуже». Перовская села, опершись руками о бедра. Я не понимаю, тётя Надя. Сейчас поймешь. Меня очень встревожило то, что ты, не раздумывая, пошел к Ване Соколу и даже в какой-то степени уведомил его, что Староженко связан с большевиками. Допустим, что Ваня Сокол честный рабочий. И тем не менее в бараке есть теперь человек, который доподлинно знает, что Староженко связан с подпольем. А именно такой вывод может и должен сделать этот Ваня Сокол. Ты скажешь, что он выставил на стражу своего Андрейку, и уже это одно говорит, что он нам не чужой. Может быть, и так. А может быть, это произошло только потому, что Ваня Сокол считал, что надо соседу помочь, или он попался, не задумываясь над тем, какие мотивы руководили соседом, когда он кое-что приносил из порта. Узнав же, что староженков втянут в политику, он может, попросту испугавшись, передать охранке твой разговор. «Кстати, солдаты и офицер, которых ты видел, не обязательно из контрразведки. Это портовая охрана, и нас это вполне устраивает». Виталий сделал движение. Перовская остановила его. «Помолчи». «Ты опять скажешь, как сказал однажды, что хотел увидеть обстановку своими глазами или что-то в этом роде. Но в данном случае у тебя была ограниченная задача. Ты узнал об аресте Староженко». И ты должен был сообщить нам об этом. Остальное наша забота, товарищ Бонневур. Как нашей заботой было организовать все это предприятие, подыскать людей для его выполнения, переправлять продовольствие и так далее, как и находить необходимые меры для предотвращения возможного провала. Ты впутал в это дело чужого человека. — Не мог чужой человек послать Андрейку, — возразил Виталий горячо. — Ну а мог маленький Пенн, «Оказаться просто мошенником, участником какой-нибудь шайки, который завез бы тебя в укромное место, а потом нам пришлось бы платить за тебя выкуп». «Ах, вы про Пена знаете, пролепетал Виталий». «И про Пена знаем». «И вот смотрю я на тебя, Виталий, и не пойму, то ли тебе баснословно совершенно невероятно везет, какое-то чисто мальчишеское счастье, то ли у тебя есть чутье на людей». Ну, хорошо, повезло тебе при освобождении Нины и Семена, повезло с Пеном. Да нельзя же на счастье в нашем деле надеяться и лезть всюду, куда потянуло. Рисковать мы иногда должны, но рисковать с умом, ошеломляя наших противников сообразительностью, дерзостью, остроумием. Но этот риск не система, а исключение. Система же наша — завоевание полного доверия самых широких масс рабочих и крестьян. Тогда и нам будет работать легче. Тогда помощники и союзники у нас всюду будут. Вот и не могу я понять, что тебя выручает. Счастье или чутье? Если счастье, кончится это очень плохо. Сорвешься сам и других потянешь. А если чутье, далеко пойдешь, Виталий. Умение распознавать людей — драгоценное качество большевика. Не все мы в равной степени наделены этим умением. Кто наделен, может больше других сделать для партии. «Тетя Надя», — сказал Виталий, — «а как на Андрейку посмотрел?» «Да на его отца! Мне точно в сердце стукнуло. Свои!» «Ну, не знаю, как и рассказать вам то, что иногда я чувствую. Вот нет никаких данных, ни слова человек не скажет, пальцем не шевельнет. Как знать, можно ли ему довериться?» А меня точно под руку кто толкнет. Не бойся, мол. Вы ведь знаете Любанского, который на Поспелове работает? Как я с ним познакомился? На улице, тетя Надя. В толпе рядом стояли. У японцев какой-то парад был. Чуть ли не весь корпус по Светланской прогнали. В каждой роте оркестр, фанфары, барабаны, шум, трес, громобой. По адресу японцев чего только народ не говорил. А Любанский молчал. Всякое молчание бывает, тетя Надя. За иным молчанием другой расчерт его знает, какое пламя клокочет. Глядел я на Любанского, глядел. И вот втемяшилось мне, что такого парня к нам бы надо. Ведь душа стынет, как представишь себе, на каком он теперь деле. На допросах наших товарищей присутствует. Кто из наших его знает? выдая, да я, да еще трое-пятеро. А те, кого допрашивают, в нем палача видят. Палача! Ему-то каково!